Первый, первый, первый вызов. Первый вызывать второго, второй, второй, я первый. Второй на сети. А, рация у тебя... Купили, значит, отец сыном себе Москвич. Через неделю накрылась у них система охлаждения. И поехали они в гараж ремонтировать машину В гараже отец достает руководство по ремонту москвича и говорит сыну Ну, смотри, сынок, теперь это будет НАСА Библия Нет, папа, это НАСА КАМАЗы утра Выдох, ра выдох движение, рада и отмечать ра ра ра утра В автобусе сильная давка! Девушка! Вы выходите! Тогда давайте меняться! А чем? Местами! Какими? Отец собирается на работу! К нему подходит маленький Миша! Папа, ты куда? На работу, А затем? Деньги зарабатывать! А затем? Ну как зачем? Тебя кормить. А, пап мозоц никуда не ходить, я уже покусал. <реклама> <реклама> В каждой женщине должна быть какая-то загадка, <реклама> а также подсказка и отгадка. <реклама> <реклама> <реклама> <реклама> Áno, yeah. yeah.